Глава 4. Добро пожаловать в Красные холмы. Ночь уже заняла свое законное место, и на мутном февральском небе засияли редкие тусклые звезды. Витя, успевший за свою жизнь побывать и не в такой глуши, все же был несколько удивлен гнетущей атмосферой вокруг. Даже по меркам сибирского Мухосранска станция выглядела неважно. Не сказать, что он был человеком суеверным, но все же сейчас в голову начали закрадываться старые байки о маньяках, оборотнях и прочих представителях ночной фауны. Обветшалая платформа была покрыта толстым слоем подтаявшего снега. Кое-где в проталинах проглядывался растрескавшийся грязный бетон. Вокруг не было ни лучика света, только где-то в отдалении угадывались дрожащие огни, судя по всему, в окнах жилых домов. А по ту сторону железной дороги не то крест, не то какая-то похожая конструкция, чернеющая на фоне ночного неба. Глаза немного привыкли к мраку, и зрачки парня уловили очертания фонарных столбов с разбитыми лампами и пару ветхих проржавевших скамеек с гнилыми досками вместо сидений. Витя вдруг не удержался и громко ухнул в звездное небо. От его возгласа с ближайшего дерева вдруг протяжно-каркая сорвалась стая ворон, а уже порядком измотанная вето, испугавшись, ойкнула и вжалась в могучее плечо Максима. Клыкач флегматично достал из кармана сигареты и чиркнул зажигалкой. Трепещущий на ведру огонек на мгновение озарил пространство тусклым заревом, отчего старая станция стала напоминать древнее захоронение. Когда-то давно один мамин приятель рассказал маленькому Вите старую байку, которая уже лет сто ходит среди новозаревской милиции, о таинственной фигуре, которая появляется по ночам на крышах домов и забирается иногда в квартиры к плохим детям, чтобы высосать из них душу. Витю тогда эта невинная городская страшилка изрядно напугала. Почему-то сейчас, вспомнив тот рассказ, он подумал, что будь этот монстр на самом деле в таком месте, как это... Он был бы в самый раз. Под стать антуражу, так сказать. На том месте, где когда-то очевидно красовалось название остановки, сейчас виднелись только едва различимые на побитом коррозии металле буквы. Витя приблизился и прочел. «Станция Красные Холмы. Это что, город так называется?» «ПГТ», — спокойно ответила Гатесса. «Ладно, народ, что стоим, кого ждем? Погнали, а то у меня бухло стынет». Нарушил тишину Кулыкач. Готесса молча повернулась, спустилась по скользким ступенькам и, шурша черной, как окружающая ее тьма юбкой, двинулась вперед по тропинке, ведущей к теряющимся на горизонте домам. Ребята немешко отправились следом. Путь до населенного пункта оказался не таким уж и длинным. Витя еще немного выпил, дабы унять смутное беспокойство. Вета выхватила у него бутылку Жигулевского и жадно прильнула к горлышку. Парень усмехнулся, про себя решив, что она, видимо, тоже решила утопить страх в алкоголе. Через несколько минут дорожка привела ребят на улицу, в которой угадывались какие-то признаки цивилизации. Гатесса, возглавлявшая шествие, молча вела группу по пустынным проулкам посёлка. Вокруг стояли лишь покосившиеся бараки и жалкие лачуги. Кое-где глаза выхватывали из мрака силуэта обшарпанных пятиэтажек. Людей на улицах не было, да и в окнах свет почти нигде не горел. Впрочем, в этом ребята ничего удивительного не видели. Всё же не у всех есть столько свободного времени, чтобы тратить его на ночные посиделки и пьянки. Компания весело брела по заснеженному, безлюдному поселку, оглашая округу пошлыми шутками и смехом. Звук их голосов, отражаясь от окутанных холодным сумраком стен, эхом проносился по населенному пункту, растворяясь в пространстве. Наконец, завернув за очередной угол, ребята увидели слабо сияющую неоном вывеску, под которой находилась дверь захудалого магазинчика. Компания радостно устремилась к нему и шумно ввалилась внутрь. Колокольчик над входом тихонько зазвенел. Хоть никто в этом и не признался вслух, теплое и светлое помещение воспринималось друзьями, словно спасительный круг посреди бесконечного океана. Готесса безразлично стояла у витрины с компакт-дисками, пока ребята выбирали алкоголь. Витя ухватил несколько банок с гадким на вкус коктейлем и подошел к прилавку. Сонная продавщица оторвалась от модного журнала, поправила поеденный молью свитер и пробила товар. «Я тебе говорю, Максим, мне все это не нравится. Давай уедем, а?» Шепотом уговаривала Вита своего подвыпившего парня. «Киса, ну ты опять за свое. Как ты себе это представляешь? Бросим Витька и вернемся на станцию ждать с моря погоды? Я сомневаюсь, что мы сейчас куда-то сможем доехать. Да и не хочу сливаться. Я уже на Бухич настроился. Вон, пол рюкзака синькой набил. Расслабься и кончай ревновать, малыш». «Макс, да какая нахер ревность? Я говорю, валить надо. Тебя совсем, что ли, это место не смущает, дурака? Или ты уже шары залил до такой степени, что не видишь, в какой жопе мы находимся?» «Слушай, все я вижу прекрасно». «Ты с самого вокзала мрачнее тучи. Я только одного не понимаю. Если ты не хотела с нами, зачем поехала? Я уже сказал, Витька не брошу и портить тусу не собираюсь. Утром обещаю, как проснемся, свалим. Расслабься, а? Я тебя очень прошу». Витя расплатился за алкоголь и повернулся в сторону активно спорящей парочки. «Ну вы как идете? Или всю ночь отношения будете выяснять?» «Погнали! Сейчас у косик куплю», — ответил Клыкач, отходя от недовольной веты. Витя с удовлетворением посмотрел на ее раскрасневшееся лицо. Судя по всему, в кои то веке Мембра не смогла достичь желаемого и обломать всем кайф. Путешествие по ночному поселку закончилось спустя 10 минут, когда компания подошла к подъезду мрачной, окружённой непроглядным лесом девятиэтажки. Одинокое здание стояло на небольшом отдалении от панельных хрущёвок. Заурядная в обычной ситуации постройка сейчас выглядела словно Empire State Building посреди садового общества «Колосок». В доме горела всего пара окон где-то на верхних этажах. Остальные проемы были черны, под стать окружающей мгле. Готеса потянула на себя ржавую подъездную дверь и зашла внутрь. «На какой?» — спросил Витя, оказавшись в темном тамбуре. «Четвертый», — ответила хозяйка. Макс проследовал к лифту и нажал на остатки расплавленных хулиганами пластиковой кнопки. Раздался металлический ляск, но кабина не сдвинулась с места. «Не работает. Пешком давайте». Кулыкач отошёл от исписанных ругательствами дверей лифтовой шахты, обнял нервничающую вету, и компания начала подъем. Ребята минули пролет с растерзанными остатками почтовых ящиков. В подъезде, к счастью, свет был. Не слишком яркий, но достаточный, чтобы видеть ступеньки под ногами. Тусклые мутные лампочки гудели в углах лестничных клеток, озаряя путь наверх. Витя, проходя мимо очередной двери, вдруг подумал, что за люди живут в этом поселке. Почему не продали свои хибары и не переехали куда-то, где есть хоть какая-то инфраструктура? «Слушай, а почему вы тут живете? спросил парень у Готессы. «В смысле?» — удивилась та. «Ну, ты не обижайся, конечно, но выглядит ваш райончик говёна. В Новозарьевской промзоне веселее». «А, да это все отец. Получил когда-то квартиру на работе. Если бы не она, бомжевали бы уже, наверное. Спасибо козлу и на этом». Витя решил, что семейная драма Гатессы не то, что стоит обсуждать в данных обстоятельствах, поэтому прекратил расспросы и продолжил безмолвный подъем. Гатесса остановилась на четвертом этаже и постучала в дверь. Пару мгновений не было слышно ни звука. Затем, с той стороны старой, покрытой черным дермантином и клепками поверхности, раздалась какая-то возня и грубый голос спросил «Кто, бля? Открывай!» ответила Гатесса. Лязгнул замок, и дверь начала отворяться. Макс дачи нас спросил: Ты ж говорила что хата свободная? Готеса проигнорировала реплику и обратилась к компании. Погодите секунду, я быстро. С этими словами девушка юркнула в квартиру, захлопнув за собой дверь. С той стороны тонкой преграды послышались голоса, перебивающие друг друга. Мужчина, или скорее парень, материл Готессу почём зря, называя ее шалавой и сатанисткой. Человек был явно недоволен тем, что она привела с собой компанию. Девушка тоже не осталась в долгу, оскорбляя обидчика в ответ. Что тут за говно происходит?» Задал Витя риторический вопрос. Ответа на него не последовало. А ребята молча стояли на грязной лестничной клетке, слушая семейную перепалку, и удивленно переглядывались. Из доносящихся из-за дверей криков стало понятно, что собеседник — это не то брат, не то племянник Гатессы. Он приехал в квартиру, где та жила с матерью, чтобы навестить женщину вместе со своей девушкой. Впрочем, судя по тону беседы, Витя сделал вывод, что провинциальный альтруист, так же, как и они сами, просто нашел где прибухнуть холодным зимним вечером. «Ну...» no теперь теперь-то, может, свалим отсюда от греха потальше, а?» Пролепетала уже не на шутку перепуганная Вета. «Блин, ты права, похоже. Витек, ты что скажешь?» «Спросил Клыкач». «Согласен. Мне тут сабантуй тоже не нравится. Только электрички-то на самом деле уже не ходят. Подозреваю, что наше было последней». «Ёпт, ну тогда дойдем до трассы и тачку поймаем. Наличка есть?» «Наличка-то есть. Только ты, Макс, уверен, что мы сейчас кого-то сможем остановить». В пятницу ночью в такой-то перди. Чиним май месяц. Если никто не подберет, что делать будем? В сугробе ночевать? Блядь, это верно. И какой тогда план? Да какой тут может быть план? Перекантуем все у этих фриков, а утром свалим, как и собирались. Если у вас нет в рюкзаке складного вертолета, других вариантов я не вижу. Мальчики, мне все это не нравится. Жалобно начала Вета. «Малыш, Витек правду говорит. Сама подумай, в какой мы сейчас глуши. Ладно бы лето было, а так замерзнем где-нибудь, и хрен кто найдет. Звуки скандала затихли, и воцарилась тишина. Мгновение спустя дверь скрипнув распахнулась. На пороге, озаряемая коридорным светом, стояла Гатесса, призывно приглашая друзей внутрь. Витя сглотнул и сделал шаг вперед. О своем решении остаться ребята пожалели сразу же, как вошли в малосемейку. Под ногами хрустела грязь и пыль толстым слоем, покрывающая старый линолем. Витя задел ботинком пустую бутылку, от отчего-то опрокинулась и покатилась по коридору. В углу, сваленная в кучу, валялась одежда и обувь. Рядом с ней лежало растерзанное тело старой советской куклы. По всему коридору были разбросаны руки, ноги и головы таких же жуткого вида пупсов. Один из них сидел на комоде, прикрыв правый глаз, словно игриво подмигивая ребятам. Валившийся в квартиру клыкач огляделся и поднял глаза к потолку. Тот был отделан странного вида металлическими панелями с узором и рифлением. Подобные элементы декора вышли из моды, казалось, лет 40 назад. а В мутном, почти ставшем матовым от грязи и времени материале Парень разглядел своё, озадаченное отражение. В конце коридора находилась дверь, грубо покрашенная белой краской. Глянцевая поверхность была покрыта потеками и разводами. Прямо посередине, прикрепленный на скотч, висел плакат с пушистыми котятами. Милая и добрая картинка смотрелась в этом клоповнике, словно издевательство. За дверью слышался звон стаканов и пьяный голдёж. Готесса поймала взгляд парней и ответила на немой вопрос — «Они нас не побеспокоят. Брат приехал в гости. Не переживайте. Пойдемте». Рядом с комнатой матери находилась еще одна дверь, ведущая, очевидно, в обитель готессы Друзья с конфужина разулись, повесили верхнюю одежду на торчащие из ослаивающихся обоев гвоздь и последовали за хозяйкой. Если в коридоре было по большей части просто мрачно, то в комнате девушки царила поистине инфернальная атмосфера, Одинокое окно было занавешено огромным куском толстого черного войлока. У стены рядом стоял маленький письменный стол с компьютером. а Возле него расположилась вычурная на вид двуспальная кровать, заправленная черным покрывалом. Витя перевел взгляд на стену напротив и обомлел. Прямо на ней красовалась огромная, Аккуратно выведенная кистью красная пентаграмма, окруженная постерами готик-групп, фотографиями и газетными вырезками. Несмотря на то, что комната выглядела как филиал станицкой церкви, здесь было довольно чисто. Пол был тщательно вымыт, а мягкая постель пахла свежестью. Парни порядком измотанной дорогой и тревожным путешествием сквозь Красные холмы плюхнулись на кровать и достали из сумок бутылки. Гнетущую тишину нарушил веселый смех и шипение пивной пены. Готесса налила в кружку хмельной напиток и уселась за компьютер, выбирая музыку. Из колонок раздался депрессивный индастриал. Испуганная Вета подошла к стене с пентаграммой и стала разглядывать вырезки. Жертвой неуловимого маньяка, продолжающего орудовать на севере Новозарьевска, стала очередная девушка. Первые слухи о жестоком убийце, начавшем свою деятельность в научном районе, поползли по городу еще 20 лет назад. Сотрудники охраны правопорядка пока отказываются комментировать ситуацию, ссылаясь на секретность. Однако начальник милиции Новозаревска заверил общественность, что следствие уже располагает все необходимые информации по делу и поиски преступника. Теперь вопрос времени. Девушка перевела взгляд на другую статью. На пожелтевшей бумаге красовалась потускневшая фото деревянного дома, стоящего на берегу какой-то реки. Отказалось называть конкретные причины этого загадочного происшествия. Напомним читателям, что деревню Порожнее на Вазаревской области жители начали покидать в конце 80-х. Некоторые связывают исход из населенного пункта с загадочным исчезновением жены местного начальника, однако проведенная проверка не выявила ни состава преступления, ни каких бы то ни было объективных факторов, вызывающих данные события. Конспирологи продолжают утверждать, что Порожнее является так называемым нехорошим местом. Нам удалось провести беседу с бывшим губернатором. Он называет слухи о прокрутой деревне всего лишь свойственными сибирикам суевериями и подчеркивает, что запустение отдаленного населенного пункта явилось результатом тяжелого экономического положения страны в тот период времени и, конечно, ни с какой паранормальной активностью не связано. Тем не менее, наш корреспондент решил провести собственное расследование и пришел к следующим выводам. Статья обрывалась на полусловие. Остаток вырезки был безвозвратно утерян, поэтому узнать, до чего же все-таки докопался отважный журналист, вето не смогла. Она пробежалась глазами по другим клочкам бумаги. На одном из них была выдержка из репортажа о загадочных происшествиях в городском метро. На другом – слухи о неких существах, якобы таящихся в канализации. Рядом висели фотографии разных людей и мест, Судя по всему, Готесса, помимо своей очевидной страсти к оккультной эстетике, в качестве хобби развлекалась сбором баек и не были прооборотней Вета совсем не была сторонником городских сумасшедших, и в подобный антинаучный бред верила с трудом. Разве может что-то мистическое происходить в 21 веке? Здесь и сейчас, когда у каждого в кармане лежит сотовый, а дома можно спокойно зайти в интернет. Девушка хмыкнула и, отвернувшись от стены, подошла к уже почти допившим первую полторашку ребятам. Максим глубоко затянулся. По комнате распространился характерный запах. Вета помахала перед лицом пухлой ладошкой. Готесса отставила стакан и приняла тлеющий сверток из Максовой руки». Кулыкач заметно повеселел, откинулся на мягкую поверхность кровати и глуповато захихикал. Спустя пару мгновений девушка улеглась рядом с ним, бесцеремонно прижавшись к крепкому плечу. Вета гневно посмотрел на представшую перед ней картину, но, взяв себя в руки, от дальнейшей эскалации воздержалась. Она была еще не настолько пьяна, чтобы не понимать, если она устроит сцену, если их вышвырнут за дверь, ночевать придется в лучшем случае на лестничной клетке. Квартира Готессы, конечно, немногим от нее отличается в плане убранства, но здесь все же тепло и более-менее безопасно. Так что Толстушка проглотила злобу и решила занять выжидательную позицию, намереваясь пресекать только совсем уж явные покусительства на своего благоверного. К тому же она не без удовольствия подумала, что чем больше дров сегодня наваляет обдолбанный Максим, тем больше репараций она сможет с него получить потом. Витя, тоже изрядно повеселевший, глотнул еще немного пива и почувствовал зов природы. Он слегка пошатываясь вышел из комнаты и стал шарить рукой в поисках выключателя. Включив, наконец, свет, парень еще раз посмотрел на изрядно засранный пол, опасливо покосился на дверь с котиками и проследовал в туалет. Уборная была в таком же плачевном состоянии, как и вся остальная квартира. Когда Витя шагнул внутрь, по полу в панике забегали два таракана. Насекомые отступили в тень и скрылись где-то в переплетении ржавых труб. Парень с отвращением оторвал кусочек туалетной бумаги и с его помощью поднял крышку унитаза с шоколадницей. Витя усмехнулся, пожалев горе инженеров, которые когда-то решили, что такая конструкция фаянсового трона будет практична и удобна. Сделав свое дело, он с помощью все того же клочка бумаги дернул смыв и отправил обрывок вслед бушующим в недрах канализации потоком. Парень насвистывая вышел из отхожего места и юркнул в ванну. Он покрутил краники, и после недолгого гудения по трубам заструилась вода. Витя помыл руки, скептически посмотрел на грязное полотенце, висящее на крючке, и вытер ладони о футболку. Уже собравшись возвращаться к друзьям, он вдруг задержал взгляд на чугунной ванне. Там стояла здоровенная желтая малированная кастрюля с крышкой. На боку красовался радостный медвежонок, сжимающий в лапках цветок. Сначала парень удивился. Не самое подходящее место для посуды. Впрочем, он не придал этому особого значения. В таких емкостях иногда готовят суп в школьной столовой или кипятят в воду, когда Жек отключает горячую. Иногда в подобной кастрюле Витина бабушка квасила на зиму капусту и замачивала огурцы. Рассудив, что и в этой таре ждут своего часа какие-нибудь овощи, парень выключил в ванной свет и отправился допивать жигуль. Через полчаса возлияний ребята окончательно дошли до кондиции. Витя вальяжно сидел в кресле с кружкой, а Клыкач валялся на кровати, покуривая самокрутку. С трудом, но парни все-таки смогли добиться музыкального компромисса с готессой И теперь за могильный индастриал-запилы чередовались позитивными звуками регги и британского рока эпохи Холодной войны. Вита все это время тихо сидел на кровати рядом с Максимом, изредка робко прикладываясь к стакану с пивом. Нервы девушки были уже на пределе, и заглушить тревогу не мог даже алкоголь. «Нет, ты ведь все-таки какую-то пургу гонишь. Причем тут Битлз?» – спросил Макс. «Клык, ты что, правда не понимаешь?» – ответил парень. «Ну, объясни, раз такой умный» летворное влияние. Что то еще сказать? Это на Западе они воспринимались нормально. А для советской молодежи это был тихий голос свободы, запретный плод. Я не говорю, что во всем виноваты именно Битлз, но они уж точно свою роль в развале сыграли. Просто начали процесс разложения общества. Вся идеология ведь на патриотических лозунгах, верности отчизне и все такое. А молодежи это все неинтересно. Тут проблема даже скорее в том, что руководство страны было уж слишком твердолобым. Никто ведь никакой альтернативы не предлагал толком. Вот если бы создали парочку своих групп, организаций, может каких-нибудь оппозиционных кружков по интересам, было бы все спокойно. Жаждущие перемен просто сидели бы себе и сублимировали агрессию в творчество. Но нет. Типичное для наших стремление сначала все запретить, а потом разбираться». «Бред, витек. Почему же?» «Да потому. Что это за страна, которую могут расколоть несколько потлатых задротов?» Ну, я ж не говорю, что они прям-таки раскололи. Просто посеяли зерно, которое проросло в отрицании отечественных ценностей. Типичная история, культурная интервенция. Тебе бы с такими теориями на РНТВ уступать. выступать. Да и к тому же, разбитлы — это такой деструктивный феномен. Что ж ты их сам ты -то тогда слушаешь? Ну, музыка-то хорошая. К тому же, уже ничего не поделаешь. И вообще... Есть хотите? Вдруг прервала геокультурологический дискус Готесса. Парни вмиг оживились и отбросили разногласия. «Вот это другое дело!» Воскликнул Макс, поднимаясь. Как и любые студенты, ребята всегда находились в состоянии голода различной степени. Немногочисленные финансы, порой оседающие в карманах, они, естественно, тратили в первую очередь на алкоголь и прочее увеселение, так что в итоге денег на нормальную еду никогда не оставалось. Витя приготовился к вписке и взял с собой пару упаковок китайской лапши быстрого приготовления. Дешево и сердито. Но, когда он услышал о возможности нормально поужинать, да еще и на халяву, все внимание парня сосредоточилось на этом пищевом везении. Так что, ни секунды не колебаясь, компания поднялась с насиженных мест и пошла вслед за Гатессой. В коридоре Вета вдруг удивилась и подумала про себя, что тот факт, что вместо кухни девушка повела их в ванную комнату, выглядит как-то странно. «Надо мясо помыть», как всегда безэмоционально, произнесла Гатесса. Уже порядком одурманенные парни не придали этому заявлению особого значения. Вета же, напротив, напряглась, терзаемая недобрыми предчувствиями. Гатесса молча зашла в ванную, наклонилась над малированной кастрюлей и сняла крышку. Все, что было дальше, казалось Вете дурным сном. В нос сразу же... Ударил железистый запах. Не помня себя от волнения и нарастающего страха, девушка подошла ближе и обомлела. Здоровенная металлическая емкость советского производства была заполнена какой-то пенищейся кровяной жижей. Готесса без малейшего колебания закатала рука в своей черной толстовке и запустила изящную руку прямо в кастрюлю. Мгновение спустя она достала на свет божий солидный шматок кровоточащей плоти, и поместила его в заранее приготовленную тарелку. После этого Гатесса также спокойно закрыла кастрюлю и протянула тарелку Вете. «На, помой пока на кухне, а вы картошку почистите». Окончательно лишенная дара речи Вета словно на автопилоте приняла мясо и уставилась на него, выпучив глаза. Макс и Витя все еще стояли возле ванны, безуспешно пытаясь унять подкатывающие смешки мешки, впрочем, теперь Это было скорее нервное. «Бля, Витёк, похоже, человечину будем хавать», выдавил Макс сквозь приступ смеха. Ха -ха, походу», подтвердил Витя. «Но вы помогать будете, нет?» раздался немного раздраженный голос хозяйки. Вета с трудом преодолела первый шок, и медленно поплелась на кухню. Здесь было так же грязно, как и в коридоре. Девушка подошла к раковине и, подавляя наворачивающиеся слезы страха, включила воду. Струя холодной жидкости хлынула из крана и потекла в покрытый слизью пищевыми отходами слив. Вета с отвращением подставила тарелку с мясом под поток. Кровь вперемешку с бурыми сгустками начала понемногу утекать вместе с водой. «А что это за мясо такое, а?» — спросил немного пришедший в себя Витя. «Не знаю. Вроде свинина или говядина, может?» — флегматично ответила Гатесса. «Или заплутавший турист», — подумала про себя Вето, продолжая мовение. Гатесса вдруг вытащила откуда-то нож и подошла к Максу. На мгновение все замерли, ожидая страшного — Но девушка перевернула орудие и, взявшись за клинок, протянула инструмент парню рукояткой вперед. Затем она достала из-под стола ящик с картошкой, выложила на стол несколько клубней и оставила друзей на время одних. «Ребята, я это есть не буду. Это же реально человечина!» В пол голоса пролепетала Вета трясущимся голосом. «Вет, не пари чушь. Какая человечина. Просто какую-нибудь тушу купили по дешевке и все, а в холодильнике не помещается. Да и будь это человечина, нафига бы она нас звала тогда в гости?» «Хороший вопрос», — задумался Витя. «Может быть, чтобы и нас эту кастрюлю упаковать?» «Витек, и ты туда же. С чего вообще все это взяли? Лично я видел, да, мерзкую, но обычную кастрюлю с мясом». «Из каких то опор кастрюля с мясом в ванной для тебя обычное дело?» — прошептала Вета. «Блин, я согласен, что у Готессы семейка, похоже, припизнутая, но это же не значит, что они людей жрут. Вы что, ужастиков насмотрелись? Да и даже, будет а так, мочить своих одногруппников, да еще и у всех на виду, это уже полный бред. Тут ведь завтра уже маски-шоу будут тогда, и все, может, и в пол лягут». «А ты, Макс, вспомни, кто вообще знает, что мы тут сейчас? Лично я никому ничего не говорил. Мать не знает даже, что я сегодня дома не ночу, А уж про то, что поехал в какие-то ебеня хер пойми с кем, И подавно. Вы с Светой вообще вдвоем живете, а в шараге тем более не в курсе. Знают, что мы вместе с Готессой выходили и все. Думаешь, из-за трех студентов-бухариков план перехват по области введут и войска выдвинут? Нет, друг мой, нас вообще никто искать не будет. Витя, это уже какая-то шизофрения, если честно. Тебе бы завязывать над островой, а это мозги поплавились, ответил клыкач, но уже без былой уверенности. Когда через несколько минут в помещение вернулась Готесса, ребята уже обо всем договорились. Вета так и не смогла убедить парней в необходимости срочной эвакуации, но компромисс они все таки нашли. Девушка в шутливой форме объяснила Готессе, что она ужинать не будет, сославшись на диету. В правдивости этой версии поверить было нетрудно. Взглянув на угрожающий нависший над поясом джинс бока девушки, Ветя подумал, что ей и правда не мешало бы задуматься о подобных мерах. Парни, в свою очередь, включили дурачка, тоже начали отнекиваться, но в итоге с трудом сошлись на том, что будут только картошку. Ребята помогли с подготовкой ингредиентов для блюда и вернулись обратно в комнату, оставив заметно обиженную Готессу готовить еду. Тревога как-то незаметно отступила. Они еще какое-то время продолжали обсуждать творящиеся в этой странной квартире события, но разговор, подогреваемый спиртным, быстро перетек в русло шуток и совсем уж фантастических теорий, постепенно скатившись в традиционное обсуждение городского фольклора, витяных рассказов про катку и пьяного обсуждения политики. Через некоторое время Готесса позвала всех ужинать. Ребята вновь отказались от мяса, но вкусную жареную картошку умяли на раз. Веселье, в затерянной где-то за искитимом квартире дивизии этажки, продолжалось до поздней ночи. Впрочем, весельем это назвать было сложно. Несмотря на выпитое и выкуренное, ребята все таки были в некоторой степени на нервах. Уже перед самым завершением банкета гтс отлучилась из комнаты, и Вета, воспользовавшись моментом, внесла на рассмотрение предложение по обеспечению безопасности группы. Договорившись, друзья решили, что ночью будут по очереди дежурить и контролировать ситуацию, ибо перспектива спать в этом злачном месте пугала не только пухлую девушку Макса, Витя завел на телефоне будильник и вызвался быть первым. Готесса, вернувшись, расстелила постель и уложила компанию. Она настояла на том, чтобы лечь между Максом и Ветой. Последнее, на удивление, не стало противиться. Вето уже была слишком вымотана сегодняшними приключениями, так что на приступы ревности и защиту чести сил у нее уже не осталось. Даже когда лежащая рядом ненавистная провинциальная неформалка без какого-либо стеснения обняла клыкача и закинула ему ногу на бедро, Девушка думала только об одном. Она, убежденная атеистка и прагматичный подросток эпохи интернета, мысленно молилась всем богам, чтобы эта невыносимая ночь поскорее закончилась, чтобы она наконец смогла покинуть это проклятое место, чтобы наступил новый день, а вместе с ним спокойствие и уверенность. Витя решила, что больше никогда, ни при каких условиях не поедет за город, и уж тем более в компании малознакомой неформальной шизофренички. С этими мыслями она, незаметно даже для самой себя, погрузилась в сон. Витя лежал на боку с открытыми глазами, ожидая конца дежурства. Он договорился с Максом, что тот будет хранить покой группы следующим. Оставаться в сознании было все сложнее. Слабости, кружащиеся в голове вертолеты, давали о себе знать. Но ведь держался. Держался из последних сил. Но в какой-то момент граница между сном и бодрствованием размылась. Парень попытался оторвать голову от подушки, чтобы снова вернуться в реальность. Но тяжелые веки неумолимо опустились, зашторив уставшие глаза, и одинокий часовой, провалив задание, захрапел, пуская слюни. В полной тишине Гатесса поглаживала могучее плечо спящего Макса, загадочно улыбаясь.